Часть вторая. Действие. Что такое действие? Действие это обыденность, а правильное действие нет. В качестве объекта изучения возьмём направленное действие. Всё, что не делается, необходимо ради целого. Потихоньку, шаг за шагом, мы демонтируем преграду, мешающую нам. Мы будем действовать настойчиво и гибко ради достижения цели. Действие требует мужества, а не безрассудства. изобретательности, а не грубой силы. Мы это наши движения и решения. Мы должны действовать обдуманно, смело и настойчиво. Это признаки правильного и эффективного действия. Не размышление, не уклонение, не помощь от других. Действие. Вот решение и лекарство от наших затруднений. Дисциплина действие. Мало кто мог бы предположить, что Димасфену суждено стать величайшим оратором в истории. Маладенец был хилым, но выжил. Когда мальчик подрос, у него возникли проблемы с речью. В 7 лет Димасфен потерял отца, а затем всё стало ещё хуже. Вдове, дочери и сыну досталось большое наследство, но деньги украли опекуны. Они отказались оплачивать наставников, хотя были обязаны это сделать, и Димасфен лишился образования, на которое имел право. Слабый и болезненный, мальчик не мог выделиться и в другой значимой сфере греческой жизни в спортивных занятиях. Неуклюжего, косноязычного сироту никто не понимал, над ним смеялись. Кто бы мог ожидать, что через годы он мобилизует нацию на войну одним лишь голосом? Обделён природой, предан людьми, от которых зависел. Демосфену достались едва ли не все беды, способные постигнуть ребёнка. Всё было несправедливо, и всё было неправильно. Большинство бы на его месте сломались. Демосфен? Нет. В его юном сознании застрял образ выдающегося оратора Калистрата, которого он однажды слышал на суде в Афинах. Этот опытный и могущественный человек в одиночку часами удерживал внимание восхищённой толпы, которая внимала каждому его слову. Любое противодействие подавлялось всего лишь звуками голоса и силой его идей. Пример вдохновлял Демосфена, слабого, побитого, бессильного и отверженного. Во многих отношениях сильный, уверенный в себе оратор был его противоположностью. Поэтому Демосфен начал действовать. Чтобы преодолеть дефекты речи, он изобрёл собственные странные упражнения. Брал в рот камушки и старался говорить как можно яснее. Он декламировал стихи на ветру или при подъеме на крутой склон. Он учился произносить тексты на едином дыхании, и вскоре от природы тихий и слабый голос приобрел взрывную мощь. Димасфен погрузился в занятия, а причем буквально. В доме он устроил подземную комнату, чтобы не поддаваться соблазнам. Он обривал половину головы, в таком виде не выйдешь на улицу. Каждый день он прилежно спускался под землю, чтобы работать над голосом, выражением лица и аргументацией. Когда он наконец отважился выйти, пришлось трудиться ещё больше. Каждое мгновение, каждый разговор, каждая сделка стали для него возможностью повысить ораторское мастерство. Всё было направлено к одной цели: встретиться с врагами в суде, выиграть и вернуть то, что у него отняли. И цель была достигнута. Дождавшись совершеннолетия, Димасфен потребовал от Апекунов возмещения растроченных денег. Те наняли защитников, но Димасфен годами организовывал процесс за процессом и произносил пламенные речи. Гибкий, изобретательный, уверенный в собственных силах, видомый собственным трудом, Димасфен в конце концов победил. Соперником стало нечего ему противопоставить. Правда, он добился возвращения только небольшой доли наследства, но деньги уже не были главным в этом деле. Репутация оратора, умение управлять толпой и безупречное знание тонкостей законов стоили куда больше, чем остатки некогда огромного состояния. Каждая произнесённая речь делала его сильнее, каждый день делал его решительнее. Он видел врагов насквозь и мог побеждать страх. В борьбе со своей несчастливой судьбой Димосфен нашёл подлинное призвание. Он будет голосом Афин, великим оратором и народной совестью. Он добьётся успеха именно благодаря тому, через что прошёл и как на это реагировал. Он направил злость и боль в занятия, а потом и в свои речи, подпитывая их яростью и силой, которым невозможно сопротивляться и которым нечего было противопоставить. Однажды Димосфена спросили, какие качества важнее всего в ораторском искусстве. Он ответил: "Действие, действие, действие". Да, Димосфен потерял богатство, и это было несчастьем, но в процессе взаимодействия с реальностью он создал новую, гораздо большую ценность, и её уже было не отнять. А что делаете вы с неудачным раскладом? Как вы реагируете? Бросаете карты или играете тем, что есть. Предположим, происходит взрыв, метафорический или другой настоящий. Вы тот парень, который побежит к эпицентру, или вы броситесь прочь? Или что ещё хуже, вы обычно парализованы и ничего не делаете. Этот маленький тест говорит о нас всё. Очень печально, что многие из нас отстраняются от действия, от чего терпят неудачу, ведь действие Это естественная природная данность. Вы спотыкаетесь и падаете, и инстинкты защищают ваше тело. Вы вытягиваете руки, чтобы не разбить лицо. При несчастном случае вы можете впасть в шок, но всё равно будете прикрывать лицо руками. Израненными окажутся руки. Эти повреждения называют оборонительными ранами. Мы не думаем, не жалуемся, не спорим, мы действуем. В нас есть сила, и её больше, чем нам представляется. В жизни наши худшие инстинкты заставляют нас мешкать. Мы нерешительны, как Димосфен. Наши робкие поползновения бессильны сделать нас лучше. Мы можем высказаться вслух и даже предложить варианты, но проходят недели, месяцы, годы, а проблема остаётся или усугубляется. Словно мы ждём, что с ней справится кто-то другой, будто мы и вправду верим, что препятствия могут исчезнуть сами собой. Все мы так делали, говорили: Я такой перегруженный, уставший, напряжённый, занятой. И что мы делаем? Идём в гости, балуем себя, спим, ждём. Да, проще притворяться, что проблемы нет. Но в глубине души вы знаете, что это по-настоящему не улучшит ситуацию. Вам нужно действовать, и начинать надо сейчас. Мы забываем, в жизни не важно, что с вами случилось или откуда вы взялись. Важно, что вы делаете с произошедшим, что вам дано. Единственный способ совершить нечто особенное использовать ситуацию в своих интересах. Люди постоянно превращают дерьмо в конфетки. И в прошлом дерьмо было намного хуже, чем то, с которым мы имеем дело сейчас. Я сейчас о физических недостатках, расовой дискриминации, сражениях с численно превосходящим противником, но люди не сдавались. Они не жалели себя, не тешили себя иллюзиями относительно существования простых решений. Они сосредоточились на единственной цели, которая имеет значение делать своё дело с энтузиазмом и изобретательностью. Рождённые в нищете Жившие в раздорах и хаосе ушедших десятилетий, определённые типы людей не обладали современными представлениями о справедливости, добре и зле, к ним это было неприменимо. Они видели то, что перед ними, и вместо жалоб они делали максимум возможного. Им приходилось, у них не имелось выбора. Никто не желает родиться хилой или быть жертвой. никто не хочет истратиться до последнего гроша, никто не мечтает застрять за мешающим препятствием. Восприятие не влияет на такие обстоятельства, но они восприимчивы к действию. По сути, эти ситуации вообще изменяются только под воздействием. Никто не говорит, что нельзя взять минутную паузу и подумать: "Чёрт побери, можно выпустить пар, выдохните, оцените Просто не тратьте на передышку слишком много времени, потому что надо возвращаться к работе, потому что каждое преодолённое препятствие сделает нас сильнее в следующий раз. Но нет никаких оправданий, никаких исключений, никакого обходного пути. Это придётся делать вам. Мы не можем позволить себе роскошь спасавать, удрать, затаиться, потому что у нас есть определённая цель, которую мы пытаемся достичь. У нас есть препятствие, в которое мы должны упереться и всё изменить. Никто не придёт нам на помощь, и для достижения целей есть только один путь справиться с проблемой, совершив нужное действие. Поэтому следует всегда приветствовать свои препятствия энергично, настойчиво, последовательно и продуманно, поэтапно и приспосабливаясь, прагматично, со стратегическим видением. с смекалкой и хитростью, с чутьём на открывающиеся возможности. Готовы приступить к работе? Двигайтесь. Всем приходится либо изнашиваться, либо ржаветь. Я предпочитаю изнашиваться. Теодор Рузвельт, 26-й президент США. Амелия Эрхарт хотела стать выдающимся авиатором. Но в 1920-е годы считалось, что женщины слабы, хрупки и не имеют задатков для такого занятия. Даже избирательное право у женщин появилось в США в 1919 году, меньше десятка лет назад. Амелия не могла зарабатывать на жизнь, пилотируя самолёты, поэтому стала социальным работником. Однажды зазвонил телефон. Человек на том конце провода выдал оскорбительное предложение. Мы нашли финансирование для первого женского трансатлантического перелёта. Первая кандидатка уже отказалась. Вы не умеете управлять самолётом, так что мы дадим вам двух мужчин. Как вы понимаете, мы им солидно заплатим, а вам не достанется ничего. И да, при перелёте велики шансы погибнуть. Как вы думаете, что ответила Эрхард на это предложение? Согласилась. В экипаже был пилот Вильмер Штульц и механик Луис Гордон. Самолёт вели по приборам, и у Эрхард не было опыта таких полётов, поэтому она и не могла управлять самолётом. На неё возложили обязанности вести бортовой журнал. Эрхард стала первой женщиной, перелетевшей океан, но в качестве пассажира, как собственно и предполагалось. Именно она сопровождала мужчин, а никак не как они наоборот. После приземления она сказала в интервью: "Всё время управлял Штульц. Я была просто багажом, как мешок картошки". Именно так поступают люди, когда бросают вызов. Именно так ведут себя люди, которые приуспевают в полётах или в разрушении гендерных стереотипов. Они начинают где-то, как-то. Их не заботит, идеально ли условия и насколько пренебрежительно к ним относятся окружающие, потому что они знают: стоит начать, и всё получится. Так и было с Амелией Эрхарт. Меньше, чем через пять лет, она оказалась первой женщиной в одиночку пересекшей по воздуху Атлантику без посадки. Эрхарт по праву стала одним из самых известных и уважаемых людей в мире. Этого бы не произошло, если бы она отвергла то первое оскорбительное предложение и осталась дома, жалея себя. Ничего этого не произошло бы, остановившись она после того первого перелета, но она не остановилась и пошла дальше. Это и привело её к успеху. Жизнь может разочаровывать. Зачастую мы знаем, в чём состоят наши проблемы, мы можем даже знать, что с ними делать, но мы опасаемся, что действовать слишком рискованно, что у нас нет опыта или что всё не так, как мы себе представляем, или это слишком дорого, слишком рано, слишком поздно, может не сработать или нам кажется, что вдруг подвернётся что-нибудь получше. Вы знаете, что бывает в итоге? Ничего. Мы ничего не делаем. Скажите себе, время пришло. Поднимается ветер, прозвонил колокол. Начинайте действовать, начинайте двигаться. Мы часто считаем, что мир движется не спеша, тормозим, когда надо бы начать, двигаемся легкой трусцой, когда надо бы бежать или вообще рвануть, как в спринте. А потом мы удивляемся, удивляемся, когда ничего не происходит. Когда возможности не возникают, когда новые препятствия просто громоздятся, а враги объединяются и начинают действовать совместно. Конечно, начинают, ведь мы дали им возможность вздохнуть. Это мы дали им шанс. Поэтому первый шаг таков. Возьмите биту и размахнитесь. Вы должны сделать первый шаг. Предположим, что вы его уже сделали. Фантастика. Вы теперь впереди большинства людей. Но спросите себя честно. Могли вы сделать больше? Вероятно, могли. Всегда можно сделать больше. Как минимум, вы могли постараться. Возможно, вы начали, но не приложили достаточно усилий, и это заметно. Повлияет ли это на ваши результаты? Несомненно. В первые годы Второй мировой войны в английских войсках не было назначения хуже, чем в Северную Африку. Британцы ненавидели непривычные климат и условия. То и другое наносило вред и их технике, и их планам. Они действовали в соответствии с ощущениями, медленно, робко, осторожно. А вот немецкому генералу, фельдмаршалу Эрвину Роммели Африка нравилась. Он смотрел на войну как на игру, опасную, безрассудную, грязную, кипучую игру. Он ввязывался в эту игру с невероятной энергией и постоянно толкал свои войска вперед. Немецкие солдаты говорили: "Где Роммель, там и фронт". Это следующий шаг: поставить ногу в стремя и реально дерзнуть. Это определённо не то, что говорят о большинстве современных лидеров. Топ-менеджеры получают гигантские зарплаты, уходят в длительные отпуска и скрываются за автоответчиками в электронной почте, а какой-нибудь программист в это время по 18 часов в сутки пишет код для стартапа, который уничтожит бизнес жирующего директора. Если быть честными, то при столкновении с проблемами, да и при отсутствии их, мы вероятно ближе к топ-менеджеру, чем к программисту. Пока вы спите, путешествуете, сидите на собрании или без цели на бродите по интернету, с вами происходит одно и то же: вы расслабляетесь, вы становитесь недостаточно агрессивны, вы не ломитесь вперед, у вас есть миллион причин, чтобы не ускориться, и это приводит к тому, что препятствия в вашей жизни кажутся непреодолимыми. По какой-то причине мы сегодня склонны преуменьшать важность напора и риска. Возможно, из-за негативной связи с определёнными понятиями насилия и маскулинности, но пример Эрхард показывает, что это не так. На борту своего самолёта она написала: "Думай, что дальше. Любое действие пилота в воздухе может стать фатальным. Бездумно нельзя даже сбросить скорость, самолёт разобьётся. Надо быть осторожным, действовать осмысленно, но при этом всегда стремится вперед. Это и есть вывод. Всегда будьте в движении. Роммель, как и Эрхард, знал из истории, обычно побеждает тот, кто наступает с максимальной энергией и инициативой. Он всегда рвался вперед, сея панику в рядах осторожного противника. Середа наступлений Роммеля в Кернайке, то Бруке и Тунисе привела генералов к самим ошеломительным победам в военной истории. Пока англичане всё ещё пытались освоиться в непривычной Африке, Роммель действовал и побеждал в одном из наиболее непригодных для жизни мест планеты. Он преодолевал огромные расстояния в Северной Африке, двигаясь сквозь слепящие песчаные бури, не обращал внимания на палящую жару и нехватку воды. Он никогда не останавливался. Постоянное движение удивляло даже офицеров, которые пытались замедлить Роммеля. Они считали целесообразным обдумывать и обсуждать дальнейшее продвижение, но это гасило ускорение, которое придавал Роммель своим войскам. Всё так, как обычно и происходит в нашей жизни. Если вы разочаровались в стремлении к собственной цели, не жалуйтесь, что вам чего-то не достаёт или что препятствие не сдвигается с места. Если вы даже не пытались его сдвинуть, Естественно, вам придётся остаться на месте, так как двигаться, кажется, просто некуда. Мы много говорим о мужестве, но забываем, что мужество может требовать даже какой-то обыденный поступок: подойти к тому, кто вас пугает, или взяться за учебник по предмету, который скоро сдавать. Как и Эрхард, все выдающиеся личности начинали со слов: "Да, давай. Вперёд". И они обычно принимали решения в менее благоприятных обстоятельствах, нежели наши. Пусть вам не совсем подходят условия, пусть вы не ощущаете себя достаточно готовыми. Если вы хотите получить импульс, вам придётся создать его самому, прямо сейчас. Встаньте и примитесь за работу. Будьте настойчивы. Он говорит, что лучший выход всегда насквозь. И я согласен с этим, по крайней мере, пока. Не вижу выхода, кроме как насквозь. Роберт Фрост Американский поэт, четырёхкратный лауреат Пулитцеровской премии. Почти год генерал Улисс Грант пытался взломать оборону Виксберга, городка на кручах над Миссисипи. Это был стратегический пункт, обеспечивавший господство над самой важной рекой в стране. Генерал атаковал в лоб, пытался зайти с тыла, Потратил месяцы на строительство канала, чтобы отвести реку. Грант взорвал дамбы выше по течению и пустил лодки по разлившейся воде. Ни что не сработало. Газеты шумели. Месяцы без прогресса. Президент Линкольн прислал командующему Гранту замену. Однако генерал отказывался торопиться или отступать. Он знал, что в обороне должно быть слабое место, и он намеревался найти или организовать его. Следующий шаг полководца противоречил почти всей традиционной военной теории. Он решил пустить суда по реке мимо артиллерийских батарей. Значительный риск, вернуться или где-то затаиться было невозможно. Но несмотря на массированный ночной обстрел, почти всем судам удалось проскочить. Спустя несколько дней Гранд форсировал реку в 50 км южнее, в местечке с подходящим названием Hard Times. Трудные времена. План Гранта был безумным. Войска обросили большую часть запасов, поэтому, добывая себе пропитание, они поднимались вверх по Миссисипи и вынужденно занимали город за городом. Когда Грант осадил сам Виксберг, и его сторонники, и враги должны были чётко выяснить: он не отступит. Грант был неудержим, а оборона в конце концов не выдержит. Победа не станет изящной, но она неизбежна. Если нам нужно преодолеть препятствие, то требуется именно такое послание внутреннее и внешнее. Нас не остановят неудачи. Мы не станем спешить или отвлекаться на неожиданные помехи. Мы будем прилежно долбить преграду, пока она не рухнет. Сопротивление бесполезно. Под Виксбергом Гранд постиг две вещи. Во-первых, настойчивость и упорство неслыханные ценности и, вероятно, его главное качество как лидера. Во-вторых, После того, как исчерпаны традиционные методы, необходимо попробовать что-то новое. Подобное часто требуется при одержимости. Вариант отказаться от собственной системы снабжения и добывать провиант на вражеской территории был революционной стратегией, но отныне Север мог использовать её для истощения юга и ослабления его воли. В своей настойчивости Гранд не только нашёл выход насквозь. Испробовав все неверные подходы, он открыл совершенно новый путь. который в итоге привел к победе в войне. История Гранта не исключение из правил. Это само правило. Так работают новации. Томас Эдисон не был единственным, кто в 1870-х годах экспериментировал с лампами накаливания, но только он был готов протестировать шесть тысяч разнообразных нитей, включая сделанную из волосы из бороды одного из сотрудников. С каждым экспериментом он приближался к варианту, который в итоге и сработал. Эдисон доказал, что гениальность часто является замаскированным упорством. Прикладывая все физические и психические усилия, никогда не уставая и не сдаваясь, Эдисон обошёл нетерпеливых конкурентов и нашёл в кусочке бамбука силу для освещения всего мира. Правда, бамбуковые нити накаливания достаточно быстро уступили место вольфрамовым. Никола Тесла год работал в лаборатории Эдисона, но не достиг особых успехов. Однажды он съехал дичал, если бы Эдисону понадобилось найти иголку в стоге сена, он проверял бы соломину за соломиной, пока не наткнулся бы на объект поисков. Что ж, иногда это действительно эффективный метод. Когда мы сталкиваемся с препятствием, полезно представить себе Гранта и Эдисона: Грант с сигарой во рту, Эдисон в лаборатории сутки на пролет. Оба, воплощения неослабевающей настойчивости и дух строки Альфреда Теннисона о другом Улиссе: бороться и искать, найти и не сдаваться. Оба не желали сдаваться. Они перебирали один вариант за другим, опробуя каждый с равным энтузиазмом. И Грант и Эдисон знали, что однажды неизбежно один из них сработает. Они приветствовали возможность проверять, проверять и проверять и были благодарны судьбе за полученные бесценные знания. то, что стоит на вашем пути, никуда не денется. Вы не собираетесь перехитрить или победить это с помощью какого-то прозрения, которое изменит мир. Вам нужно взглянуть на преграду и на людей вокруг хором затянувших сомнения и оправдания. Надо повторить за Маргарет Тэтчер: "Если вы хотите, вы поворачиваете. Леди не поворачивает". Слишком многие полагают, что великие победы, такие как достались Гранту или Эдисону, вследствие озарения. Что проблема решалась чистой гениальностью. На самом деле, именно медленное давление под разными углами, исключение множества других, часто более перспективных на первый взгляд вариантов, как раз и выталкивали единственное верное решение, постепенно и уверенно. Гениальность заключалась в единстве цели, не принятии сомнений и желании сделать дело. Ну и что, что метод не такой научный или правильный, как другие? Важно, что он работает. Такая работа помогает. Это просто, но опять же, нелегко. Большинству из нас несложно отбить кусок мяса. У нас хватает на это знаний и умений, но есть ли у нас терпение на реализацию своей идеи? Достаточно ли энергии, чтобы высаживать двери, пока за очередной не обнаружатся сторонники и инвесторы? Имеется ли упорство, чтобы проломиться сквозь политику и до куку работы с группой людей? И два начала фатаковать препятствия, вы уже не сможете бросить это занятие. Такое даже не должно приходить в голову. Естественно, можно отказаться от одного пути ради другого, который покажется более обещающим, но ведь это далеко не сдача. Как только вам представится, что вы всё бросаете, можете звонить в колокол. Это конец. Имейте это в виду. Никогда не спеши, никогда не беспокойся, никогда не отчаивайся, никогда не останавливайся на полпути. Напоминайте себе любимую фразу Эпиктета: упорствуй и сопротивляйся. Упорствуйте в своих усилиях, сопротивляйтесь унынию, путанице, отвлекающим факторам. Нет надобности потеть или спешить, нет надобности расстраиваться или отчаиваться. Вам не станут отсчитывать секунды. Вы здесь надолго. Вы играете до самого свистка, и нет причин беспокоиться о времени. Вы знаете, что не остановитесь до конца, что каждая секунда ваша. Поэтому временные неудачи не обескураживают, они всего лишь неровности на долгой дороге, которую вы намерены пройти. Если делать что-то новое, препятствия неизбежны. Новый путь по определению не проторен. Только упорство и время дают возможность убрать с дороги завалы. Только в борьбе с препонами, заставившими отвернуться других, вы окажетесь на нетронутой территории. Лишь через упорство и сопротивление мы можем узнать то, что не далось другим из-за их нетерпеливости. Быть удручённым нормально. Бросить всё ненормально. Настойчивость это упорство, когда хочется всё бросить, Вы упираетесь и шаг за шагом приближаетесь к неприступной крепости, которую решили осадить. Эдисон однажды объяснил, что в изобретательстве первый шаг — это интуиция, это словно вспышка, а затем возникают сложности. Эдисона от других изобретателей отличала терпимость к этим сложностям и постоянная одержимость в желании с ними разделаться. Другими словами, предполагается, что будет трудно. Ваши первые попытки не сработают. Они отнимут много энергии, но силы можно пополнить. Это возобновляемый ресурс. Прекратите искать какое-то прозрение и начните находить слабые места в преграде. Ищите новую точку зрения. Варианты существуют. Обнашивайтесь надолго. Снова и снова пробуйте все возможности и получите результат. Когда люди спрашивают, что мы делаем, как складывается ситуация, ответ должен быть один: Мы трудимся. Мы приближаемся и реагируем на неудачи удвоев, усердие. Повторяйте попытки. Что есть поражение, всего лишь учёба, всего лишь первые шаги к лучшему. Уэндел Филиппс, американский публицист. Стартапы в Кремниевой долине не выпускают отлаженные готовые продукты. Они производят минимально жизнеспособный продукт МЖП, базовую версию исходной идеи с одной или двумя важными функциями. Смысл МЖП в том, чтобы проверить реакцию потребителей. Если она плохая, то потери окажутся минимальными, в продукт неинтересный потребителям инвестировать не придётся. Как любят шутить современные инженеры, неудача это свойство. Но мы не о шутках. Неудача в самом деле может стать полезной, если вы в дальнейшем попытаетесь её изучить, что-то улучшить или сделать что-то новое. Это предшествующее свойство почти для всех успехов. В ошибке и изменении курса нет ничего постыдного. Каждый раз, когда это случается, у нас возникают новые варианты, и проблемы трансформируются в возможности. Традиционный способ ведения бизнеса. Компания проводит исследование и определяет, чего хотят потребители. Затем Желаемые продукты производятся в лаборатории, изолированной от обратной связи из-за страха неудачи и крайней уязвимости. Если продукт проваливается в день запуска, то все усилия были напрасны. Если он успешен, никто не знает почему. Модель минимально жизнеспособного продукта воспринимает неудачи и обратную связь. От неудачи она становится лучше, так как отбрасываются параметры, которые не работают, которые не интересны клиентам, а ограниченные ресурсы разработчиков сосредотачиваются на улучшении востребованных характеристик. В мире, где мы всё больше работаем для себя и отвечаем за себя, есть смысл рассматривать себя как стартап. Стартап из одного человека. А это означает изменить отношение с неудачай. Это означает выдавать очередную попытку итерацию, терпеть неудачу и улучшать себя. Наша способность пробовать, пробовать, пробовать неразрывно связана с нашим умением терпеть неудачи, неудачи, неудачи. На пути к успешному действию мы провалимся, возможно, много раз, и это нормально. Это даже может быть хорошо. Действие и неудача две стороны одной медали. Одно не бывает без другого. Эту важную связь разрушает то, что люди прекращают действовать, потому что неправильно воспринимают неудачи. Спросите брение удачи: что пошло не так, что можно улучшить, что я упускаю? Это помогает найти альтернативные способы, которые часто лучше, чем те, с которых мы начинали. Неудача загоняет вас в угол, из которого вы вынуждены искать выход. Это источник прорывов. Вот почему историям грандиозного успеха часто предшествуют эпические неудачи. Люди после них возвращаются к чертёжной доске для создания новых планов. Им не стыдно терпеть неудачу, она их подстёгивает. Иногда в спорте поражение с минимальным счётом окончательно убеждает более слабую команду, что она вполне способна конкурировать с соперником, который так долго её страшил и побеждал. Неудача может быть болезненной, Ну, как сказал Франклин, она может и наставлять. В бизнесе мы принимаем ошибки не так близко к сердцу и понимаем, что они часть процесса. Если инвестиции или новый продукт окупаются отлично, если нет, всё равно всё в порядке, мы к этому готовы. Мы не вложили в этот вариант всё до последней копейки. Великие предприниматели никогда не цепляются за какое-то положение, никогда не боятся потерять часть денег, никогда не горюют и не теряются. Никогда не выходят надолго из игры. Они поскальзываются, но не падают. Мы знаем, что из неудач можно извлечь отличные уроки, но раз за разом страшимся проиграть и делаем всё, чтобы избежать неуспеха, полагая его постыдным и смущающим. Мы терпим неудачи, крича и отбиваясь. Зачем мне хотеть неудачи? Это больно. Я никогда не скажу, что это не так. Но разве нельзя заявить что ожидаемая временная неудача ранит меньше, чем неудача катастрофическая и постоянная. Как и в любой хорошей школе, обучение здесь платное. За него взимают дискомфорт, убытки и необходимость начинать заново. Радуйтесь тому, что платите такую цену. Лучшего учителя для вашей карьеры, вашей книги, вашего нового предприятия нельзя и пожелать. Весь прич а об ирландском капитане, который знал все мелы в гавани, он нащупал их днищем своего судна. Работает ведь, верно? Помните генерала Роммеля и его победу над британскими и американскими войсками в Северной Африке? Это другая грань той же истории. Союзники выбрали этот непривлекательный регион военных действий намеренно. Черчилль, премьер-министр Великобритании, понимал, что где-то придется впервые противостоять немцам. Но сделать это в Европе и проиграть было бы катастрофой для морального духа британцев. Первые столкновения англичан с немцами произошли не в Африке, а в Европе в мае-июне 1940 года во время французской кампании. Британские экспедиционные силы в составе союзной армии были разбиты. В Северной Африке англичане учились сражаться с немцами и поначалу учились в основном на неудачах. А в начале англичане воевали в Африке с итальянцами, союзниками немцев. Но это было приемлемо, поскольку такой период обучения ожидался и планировался. Они соглашались с такой ситуацией, поскольку подобно Гранту и Эдисону понимали, что это обеспечит будущую победу. В результате союзные армии, с которыми Гитлер столкнулся в Италии, были намного лучше тех, с кем воевали немцы в Африке, а войска, с которыми он позже столкнулся во Франции и в самой Германии, оказались ещё лучше. Единственный способ гарантировать, что от неудачи не будет толку, то есть однозначно убедиться, что неудача дело плохое, не извлекать из нее уроков, продолжать пробовать одно и то же, что не без основания можно назвать безумием. Люди постоянно терпят неудачи в малом, но при этом не учатся, они не прислушиваются, они не видят проблем, которые обнажили эти неудачи. Это не заставляет их стать лучше. тупоголовые и не готовые к изменениям, они слишком зациклены на себе, чтобы осознать, мир не станет спорить и умолять их поработать над ошибками. Они мэхкотелы, но твердолобы. Слишком много эго, слишком много защиты, а в итоге неудача. Настало время понять, что каждой вашей неудачей мир пытается вам что-то сообщить. Это обратная связь. Вам дают точные указания, что надо улучшить, пытаются преодолеть ваше невежество, мир пытается научить вас чему-нибудь. Прислушайтесь. Уроки даются тяжело, когда вы глухи к ним. Умение видеть и понимать мир таким образом неотъемлемая часть способности преодолевать препятствия. И тогда минус превратится в плюс. То, что могло бы быть разочарованием, мы обратим в возможность. Неудача показывает нам, заодно демонстрируя, что путём не является. Следите за процессом. У часала та жестен прямой и кривой путь. Гераклит, древнегреческий философ. Тренер по американскому футболу Ник Сабан не особо часто произносит это слово, но им живут все его помощники и игроки. Они запечатлели его в своих головах и в каждом своём действии. Это слово ответственно за их беспрецедентный успех. Процесс. Сабан, главный тренер футбольной команды Алабамского университета, возможно, самой доминирующей династии в истории университетского футбола, не зацикливается на том, на чём концентрируются все остальные тренеры или по крайней мере делает это не так, как они. Он учит процессу. Команда-династия спортивная команда, которая несколько лет или сезонов доминирует в своей лиге. Не думайте о победе в юго-восточной конференции. Не думайте о победе в национальном турнире. Думайте о том, что вам нужно сделать в этом упражнении, в этой игре, в этом моменте. Это и есть процесс. Давайте думать о том, что мы можем сделать сегодня, как выполнять непосредственную задачу. В хаосе спорта, как и в хаосе жизни, процесс даёт нам возможность двигаться. Он говорит: "Что ж, Вам надо сделать что-то действительно трудно. Не зацикливайтесь на этом. Вместо этого разделите задачу на части. Просто делайте то, что нужно сделать прямо сейчас. И сделайте это хорошо, а затем перейдите к следующему пункту. Следуйте такой процедуре, а не гонитесь за призом. Дорога к нескольким чемпионствам подряд это всего лишь дорога, и вы проходите её постепенно. Превосходство вопрос отдельных этапов. При взойти на этом этапе, потом на том, потом на следующем. Процесс сабана состоит исключительно в этом. Существовать в настоящем, делать по шагу за раз, не отвлекаться ни на что другое, ни на чужую команду, ни на табло, ни на зрителей. Суть процесса в завершении. Завершить матч, завершить тренировки, завершить фильм, завершить поездку. Завершить повторное упражнение, совершить игры, завершить самую незначительную задачу, которая перед вами поставлена, причем завершить успешно. И этот подход работает всегда. Стремитесь ли вы покорить вершины успеха в своей области или просто пытаетесь пережить какие-то ужасные испытания? Не думайте о конце, думайте о том, чтобы пережить этот момент. От еды до еды. от перерыва до перерыва, от контрольной точки до контрольной точки, от зарплаты до зарплаты, день за днём. Когда вы всё делаете правильно, даже самое сложное становится посильным. Процесс расслабляет. Под его влиянием нам не нужно паниковать. Даже колоссальные задачи превращаются всего лишь в последовательность составных частей. Именно это на случайной встрече узнал молодой Джеймс Эспи, король бурь. Пионер метеорологии, живший в XIX веке. Он был неграмотным до 18 лет, но однажды услышал речь Генри Клэйя, юриста и государственного деятеля. Очарованный Эспи пробился к оратору, но не смог подобрать слов, чтобы обратиться к нему. Один из друзей крикнул: "Он хочет поговорить на вас, хотя не умеет читать". Клэй схватил один из своих плакатов, где большими буквами была написана фамилия Клэй, повернулся к Эспи: "Мальчик, это буква А. Теперь тебе осталось выучить всего 25 букв. Джеймсу показали процесс, и через год он поступил в колледж. Это может казаться через чур простым, но на секунду представьте мастера, который занимается каким-то крайне сложным ремеслом и при этом не прилагает видимых усилий. Никакого напряжения, расслабленность, без натуги и беспокойства, просто одно чёткое движение за другим. Это результат процесса. Мы тоже можем так Когда перед нами стоит какая-то сложная задача, нам не нужно метаться. Помните, когда вы в первый раз увидели сложное алгебраическое уравнение? Это была строчка неизвестных символов и цифр. Но затем вы глубоко вздохнули и разобрались, выделили переменные и решили равенство. Делайте это и сейчас перед любыми препятствиями, с которыми встречаетесь. Мы можем глубоко вдохнуть и заняться той задачей, что стоит перед нами, а потом по цепочке пройти к следующему действию. Всё по порядку, всё связано. Когда доходит до действий, то беспорядок и отвлекающие факторы это смерть. Неупорядоченный разум теряет представление, что вообще находится перед ним и что сейчас имеет значение. Он отвлекается на мысли о будущем. Процесс это порядок. Он контролирует восприятие и синхронизирует наши действия. Это кажется очевидным, но в нужный момент мы об этом забываем. Предположим, я сбил вас с ног и прижал к земле. Как вы отреагируете? Вероятно, запаникуете, попытаетесь приложить силу, чтобы меня отпихнуть, но это не сработает. Просто за счёт своей массы я могу прижать к земле ваши плечи без особых усилий, и вы устанете бороться. Это противоположность процессу. Но существует куда более простой путь. Прежде всего, не паникуйте и берегите силы. Так вы не натворите глупостей, например, не придушите себя бездумными действиями. Концентрируйтесь на том, чтобы ситуация не ухудшалась. Затем подтяните руки, чтобы организовать пространство для дыхания. Теперь перевалитесь на бок. Теперь уже можно разрушить захват, взять за руку, зажать ногу, использовать бёдра, всунуть колено и отпихнуть противника. Это потребует некоторого времени, но вы выберетесь. На каждом вашем шаге человек, находящийся вверху, будет вынужден понемногу отступать, пока не лишится своего преимущества. Тогда вы станете свободны благодаря процессу. Ловушка временное положение, а не рок. Вы сможете выбраться из неё постепенными мелкими продуманными действиями, а не безуспешным рывком сверхчеловеческого усилия. Мы ломаем голову, придумывая потрясающий новый продукт, который вышибет наших конкурентов из бизнеса, и при этом наше внимание рассеивается. Мы мечтаем Но не пробуем написать книгу или снять фильм, это ведь так хлопотно, к тому же мы не можем представить, с чего начать. Как часто мы идём на компромисс из-за того, что настоящее решение чрезчур амбициозно и находится вне нашего понимания. Как часто мы считаем, что изменение невозможно, поскольку слишком масштабно, что оно затрагивает слишком много разных людей. Или что ещё хуже, что множество людей парализовано своими идеями и вдохновением. Они гонятся за всем и не достигают ничего, только отвлекаются и не двигаются вперёд. Конечно, они хороши, но добиваются чего-нибудь редко, и они редко попадают туда, куда хотят, и куда им нужно попасть. Эти проблемы можно решить. Для этого нужен процесс. Мы просто ошибочно предположили, что всё должно происходить сразу, и эта мысль заставляет нас сдаться. Мы мыслим масштабом от А до Я, беспокоясь об А и зацикливаясь на Я, но при этом забываем о промежутке от Б до Ю. Нам нужна цель, и все наши действия должны быть целе направленными. Когда мы знаем, что в реальности планируется сделать, то возникающие препятствия кажутся меньше и податливее. Если же мы не знаем, то каждое из них будто увеличивается в объеме и начинает выглядеть непреодолимым. Цели помогают правильно оценить препятствия. Когда мы отвлекаемся и начинаем заботиться не только о своём прогрессе и усилиях, то процесс это полезный, даже если время от времени авторитарный голос в голове. Это голос мудрого опытного лидера, который точно знает, кто он и что нам нужно делать. Заткнитесь, вернитесь на рабочие места, постарайтесь думать, что мы собираемся делать. Не беспокойтесь о соисходящем. Вы знаете, в чём состоит ваша работа. Хватит трепаться. Начните действовать. Процесс – это голос, который требует от нас ответственности. Он побуждает нас действовать, хотя бы по немножку. Подобно безжалостной машине, понемногу подавляющее любое сопротивление, двигаясь вперед, шаг за шагом, подчините силу такому процессу. Замените страх таким процессом. сосредоточьтесь на нем, положитесь на него, верьте ему. Не торопитесь. Одни проблемы сложнее других. Разберитесь с теми, что стоят прямо перед вами. Вернитесь к другим позже. У вас получится. Процесс заключается в том, чтобы делать нужные вещи прямо сейчас, не беспокоясь о том, что произойдёт позже, о конечном результате или о картине в целом. Делайте свою работу. Делайте её хорошо. Всё, что делается правильно и скромно, является благородным. Цар Генри Ройс, сооснователь компании Rolls-Royce. Когда скромная юность осталась далеко в прошлом, президент США Эндрю Джонсон любил вспоминать, что до политики он был портным. Он уверял: "Моя одежда никогда не морщится". Во время предвыборной кампании из толпы заорали о низком происхождении кандидата Джонсона, и тот незамедлительно отреагировал. И это не смущает меня ни в малейшей степени. Когда мне приходилось быть портным, у меня была репутация хорошего мастера. Я шил по фигуре, был пунктуален с клиентами и всегда работал достойно. Другой президент Джеймс Гарфилд убедил администрацию колледжа разрешить ему в обмен на обучение работать уборщиком. Так он стал студентом. Он работал с улыбкой и ничуть не стыдился низкой должности. Каждое утро он звонил в университетский колокол, подавая сигнал к началу занятий, хотя его собственный день уже давно начался, и тут же с энтузиазмом отправлялся во аудиторию. Всего через год после начала учебы он стал профессором. Параллельно учился сам и преподавал полный курс другим студентам, а в двадцать шесть лет возглавил колледж. Подобное происходит, когда вы хорошо делаете свою работу, какой бы она ни была. Эти люди вознеслись с самых низов и скромной бедности к вершинам власти, поскольку всегда выполняли то, что от них требовалось, работали надлежащим образом и с искренней гордостью. Они делали своё дело лучше других. По сути, они работали потому, что никто другой не хотел работать, как они. Иногда на пути нам приходится заниматься тем, чего мы предпочли бы не делать. Когда мы начинаем, наша первая работа часто знакомит нас с метлой, как сказал мультимиллионер Эндрю Карнеги. В подметание на самом деле нет ничего зазорного. Это всего лишь еще одна возможность при успеете поучиться. Но вы так заняты размышлениями о будущем, что не гордитесь задачами, стоящими перед вами сию секунду. Вы не стараетесь, просто получаете зарплату и мечтаете о лучшем рабочем месте. Или думаете, что это всего лишь работа. Это не мой уровень. Это не имеет значения. Глупость. Значение имеет все, что вы делаете. Даже если вы готовите коктейли, чтобы скопить денег или пока учитесь на адвоката, даже после того, как вы достигли желаемого успеха, нужно делать максимум возможного. Только самовлюблённые придурки полагают, что они слишком хороши для своей работы. Где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались и куда бы ни направлялись, мы должны хорошо делать своё дело, должны себе, своему искусству, всему миру Это наша главная обязанность, наше обязательство, когда приоритетом является действие, а ч славе отступает. Художник получает в жизни множество заказов и важно относиться к каждому из них как к первостепенному. Неважно, сколько известности и денег он принесёт, значение имеет каждый проект. И если вы вкладываете в него меньше, чем способны, вы деградируете. Нам в жизни придётся делать многое. Что-то будет престижным, что-то обременительным, но не будет ничего недостойного нас. С чем бы мы ни столкнулись, мы должны продемонстрировать усердную работу, честность, всемерную помощь другим. Вам не следует спрашивать себя, что мне сейчас делать. Ответ известен: делайте свою работу. Замечает ли её кто-нибудь, платят ли за неё, оказывается ли проект успешным, не имеет значения. Мы можем и всегда должны проявлять три названных качества, невзирая на препятствия. Не существует преград, которые действительно мешают нам выполнять свои обязательства. Да, могут быть проблемы посложнее и попроще, но не бывает нерешаемых. Любое задание требует от нас максимума. Сталкиваемся ли мы с банкротством и сердитым клиентом или гребём деньги лопатой, но если мы делаем всё от нас зависящее, то можем гордиться своим выбором и быть уверенными, что он правилен, потому что мы хорошо сделали свою работу, какой бы она ни была. Да, да, я понимаю. Слово обязательство звучит угнетающе. Вам хочется иметь возможность делать не то, что нужно, а то, что хочется. Но обязанность это ещё и прекрасно. Это вдохновляет и предоставляет возможности. Стив Джобс заботился даже о внутреннем дизайне своих продуктов, которого никогда не видели пользователи. Хобби Джобса старшего была работа руками, и он показал однажды Стиву тыльную часть своего шкафа. Она была отделана как лицевая. При проектировании продуктов Apple Джобс был верен принципу: уважайте профессиональное мастерство и создавайте красоту. Конечно, раз на раз не приходится. Не мы изобретаем следующий iPad или iPhone, но делаем что-то другое для людей, даже если просто пишем резюме, которое прочтёт HR-менеджер. К любой деятельности, даже если её никто не видит, если мы хотим её избежать или могли бы от неё уклониться, нужно относиться как Джобс с гордостью и самоотдачей. Великий психолог Виктор Франкл прошёл через три концлагеря, и он считал наглым извечный вопрос, в чём смысл жизни, как будто кто-то обязан вам ответить. Он говорил: "Мир задаёт вам этот вопрос, и ваша работа ответить на него своими действиями. Жизнь всегда задаёт нам какой-нибудь вопрос, и ответом являются наши действия, наше дело ответить верно". Правильные действия, неэгоистичные, целеустремлённые, умелые и изобретательные вот ответ на этот вопрос. Это один из способов найти смысл жизни и превратить все препятствия в возможности. Если вы смотрите на это как на бремя, вы смотрите неправильно. Всё, что нам нужно, усердно работать, быть честными и помогать другим и самим себе. Это всё, что от нас требуется, не больше, но и не меньше. Конечно же, конечная цель важна, но каждый отдельный шаг на пути к ней имеет значение, так как является важной вехой для целого. Целое не определено в отличие от конкретных шагов. Так же как вы делаете что-нибудь, вы можете сделать все. Мы всегда можем действовать правильно. Правильно то, что работает. Огурец горький, брось. Колючки на дороге, уклонись и все. Марк Аврелий. Конфликт двух американских фруктовых компаний достиг Апагея в 1915 году. Обе пытались купить участок земли в 2000 гектаров в джунглях Центральной Америки, но о праве собственности на спорную плантацию заявляли два местных жителя. Документально подтвердить свои слова применительно к территории, находящейся где-то между Гондурасом и Гватемалой, не мог ни один из них. Реакция компаний на эту ситуацию определилась их организацией и духом. Одна была крупной и мощной, другая ловкой и хитрой. Первая корпорация — United Fruit Company, вторая — мелкая фирма, принадлежащая мигранту Сэмюэлю Земмюраю. United Fruit Company бросила на решение проблемы группу высоко квалифицированных юристов. Им поставили цель найти по стране любые полезные клочки документации. Корпорация была готова купить их за любые деньги, не торгуясь. Мелкий коммерсант с землёй оказался в проигрышном положении, не так ли? Он не мог состязаться с монстром. Он и не стал. Сэм подошёл к делу гибко и дерзко. Он встретился по отдельности с каждым из предполагаемых владельцев и купил землю у обоих. Конечно, он заплатил дважды, но зато игра была окончена. Участок принадлежал ему, кто бы ни оказался предыдущим владельцем. Решайте вопрос, а не думайте о правилах. Так реализуется прагматизм. Не беспокойтесь о правильном в кавычках способе, беспокойтесь о правильном способе. Так делаются дела. Замюра и всегда поступал с препятствиями подобным образом. Например, ему нужно было построить мост через реку, но власти не дали ему разрешения. Рассказывают, что правительственные чиновников подкупили конкуренты. За мурой не стал бодаться с администрацией. Он поручил своим инженерам построить два длинных пирса, каждый из которых доходил почти до середины реки. К реке по обоим берегам подвели железную дорогу прямо к пирсам. За несколько часов между пирсами можно было развернуть понтон. Пирсы превращались в мост, который после перевозки грузов также легко сворачивался. Юнайтед в Руд Компани подало жалобу на самоуправство, а Земуры только рассмеялся. Ну что вы, это же не мост, это просто два небольших причала. Иногда вы делаете так, иногда так. В школе учили не этой тактике. Здесь подгонка методов под конкретную ситуацию. Девиз должен быть таков: неважно как, лишь бы работало. Мы тратим массу времени на размышления о том, что в результате должно получиться или какие правила нужно применять, чтобы добиться совершенства. Мы говорим себе: начнём, как только сложится благоприятная ситуация, когда убедимся, что можно доверять контрагентам. Но для дела лучше сосредоточиться на работе с тем, что у нас уже есть, сконцентрироваться на результатах, а не на условиях их достижения. Как говорят в жёстком бразильском джиу-джитсу, Неважно, как вы уложили своих соперников на землю. Главное вы их уложили. Замёры никогда не терял из виду свою цель. Если ему было нужно переправить бананы через реку, то не имеет значения, как называется то, что имеется в наличии: мост или два пирса с понтоном между ними. Просто груз должен оказаться там, где должен. Когда Сэм захотел выращивать бананы на конкретной плантации, было неважно, кому она принадлежит на самом деле. Ему важно было стать законным владельцем земли. У вас тоже есть подобная задача для решения. С одной стороны, желаемая, с другой реальная, и это почти всегда выглядит катастрофично. Как далеко вы способны зайти и что готовы сделать? Далой жалобы, далой болтовню. Не поддавайтесь бессилию и страху. Вы не можете просто убежать домой к мамочке. Как вы собираетесь решать свою проблему? Как вы намерен обойти правила, которые ограничивают вас. Возможно, вам придётся стать несколько большим продыхой, чем это нужно для комфорта, или посмотреть на что-то сквозь пальцы. Иногда придётся игнорировать устаревшие правила или просить у начальства извинения за свои действия задним числом, потому что если попросить разрешения заранее, то последует отказ. Но если у вас имеется важная миссия, то значение имеет ровно одно результат. Чернокожему беднику Ричарду Райту был двадцать один год. Годы спустя он станет известным писателем, но пока он хотел читать, причем так, чтобы ему никто не мешал. Афроамериканцу на российском юге даже в двадцатом веке было небезопасно на голубом глазу отправиться в библиотеку. И Райт написал записку: Уважаемая госпожа, выдайте, пожалуйста, этому черновазому несколько книг Генри Менкена для меня. И неразборчиво расписался. Правда ведь, никто не напишет так о самом себе. Ричард протянул библиотекар шик раденный читательский билет, на него и оформили запрошенные томики журналиста и сатирика. Когда ставки так высоки, лучше быть готовым поломать правила или совершить что-то отчаянное или сумасшедшее. Утереть нос властям? Так это же не мост, не понимаю, о чём вы говорите. Иногда не вредно показать средний палец тем, кто пытается навредить вам и плевать на ханжеские правила приличия. Прагматизм не столько реализм, сколько гибкость. Есть масса путей из точки А в точку Б, и далеко не все они представляют собой прямую линию. Вам просто нужно добраться туда, куда нужно. Однако слишком много людей проводят время в поисках идеального решения, пропуская подворачивающиеся возможности. Как однажды заметил китайский политический деятель Дэн Сяопин, неважно какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. У античных философов стоиков было собственное напоминание: не ожидай платоновского государства. Совершенства такого рода не существует. Надо делать все возможное, исходя из имеющегося. Нельзя сказать, что прагматизм принципиально идет в разрез с идеализмом. Первый iPhone был революционным, но он поставлялся без функции копирования и вставки и ряда других опций, которые Apple хотела в него включить. Стив Джобс считался перфекционистом, но и он понимал, что в какой-то момент нужно идти на компромисс. Важно то, что дело у вас сделано и что всё работает. Начните думать как радикальный прагматик, амбициозный, напористый, чтящий идеалы, но при этом практичный и руководствующийся возможным. Амбиция не в том, чтобы иметь всё, что хотелось бы, и не в том, чтобы прямо в этот момент изменить мир, а в том, чтобы получить то, что необходимо. Думайте масштабно, но осознавайте разницу между важным и лишним. Думайте о прогрессе, а не о совершенстве. Перед такой силой рухнут все препятствия. Им просто не останется ничего другого. Если вы их обойдёте и сделаете ненужными, в них не будет смысла. Похвала фланговой атаке. Кто не видит непредвиденного, тот не видит ничего. Ибо известный путь является тупиком. Гераклит, древнегреческий философ. В американской истории Джордж Вашингтон остался храбрым генералом, громящим британских оккупантов. Однако реальная картина не так великолепна. Вашингтон не занимался партизанщиной в полном смысле этого слова, однако был от нее недалек. Вашингтон был хитер и сообразителен и часто уклонялся от сражений. Его войско было невелико, недостаточно обучено, плохо снабжалось и вообще не казалось особо надежным. Поэтому он в основном оборонялся, намеренно избегая стычек с крупными британскими соединениями. Вашингтон стремился укусить более сильного врага и избежать, внезапно ударить и удрать. Он приказывал своим войскам никогда не атаковать там, где атака очевидна, где враг будет ее ожидать. Там, где опасность ждут меньше, враг будет не готов. А значит, там есть перспектива успеха. Поэтому мелкие стычки, в которые ввязывался Вашингтон, выглядели и ощущались крупными победами. Его самая славная победа не была даже столкновением с англичанами. Практически в безвыходном положении Вашингтон в Рождество пересёк реку Делавер и атаковал спящих немецких наёмников, которые, как считается, были нетрезвы. Вашингтон действительно лучше отступал, чем наступал. Он умело сохранял войска, которые иначе были бы разбиты. Вашингтон редко попадал в ловушки; он всегда находил из них выход. Надеясь просто изматывать противника, он сделал увертливость мощным оружием, хотя особо привлекательна эту способность не назвать. Ничего удивительного в том, что военное прошлое генерала и первого президента США было со временем слегка отбелено и приукрашено. Он не был единственным, для которого такое делалось. Величайший миф истории, пропагандируемый фильмами и романами и подкреплённый массовым невежеством. Судьба войны решается, когда две колоссальные армии сходятся лоб в лоб в масштабном сражении. Да, это представление драматическое и бесстрашное, вот только оно совершенно неверно. Блистейший стратег и военный историк Бэвел Лидлгард Проанализировал 30 военных конфликтов, включающих в себя больше 280 кампаний от античной истории до второй половины XX века. Он пришел к ошеломительному выводу: только в шести кампаниях из 280 решающая победа стала результатом прямой атаки на основные силы противника. Только в шести, то есть в двух процентах случаев. Но как же можно добыть победу не в лоб? Как угодно, фланговой атакой, внезапным нападением, психологией, хитростью, нетрадиционными средствами. Лиделгард писал в своем шедевре «Стратегия». Выдающийся военачальник предпочтет самый опасный, непрямой путь, если нужно через горы, пустыни и болота с горсткой войск, даже отрезая себя от своих коммуникаций. По сути, любые неблагоприятные условия лучше, чем риск тупика, в который ведет прямой путь. Если вы в тупике, и если напрягаете все силы, если вам говорят, что вы выглядите как будто надорвались, сделайте шаг назад, а потом обойдите проблему. Найдите рычаг. Подойдите по линии наименьших ожиданий. Каковы ваши первые инстинктивные действия при встрече с проблемой? Уничтожить конкурента, спорить, пытаясь изменить укоренившееся мнение? Не пытаетесь ли вы вломиться в парадную дверь, когда возможно открыт и чёрный ход, и окна? чтобы вы ни делали, если ваш план не учитывает физику или логику, действовать будет труднее, не говоря уж о том, что невозможно. Вспомните о генерале Гранте, который понял, что для захвата Виксберга надо пройти мимо города, а не идти на него фронтом. Вспомните о великом баскетболисте и тренере Филлидже Джексоне, выигравшем посредством треугольного нападения 11 титулов чемпионов НБА и введённом в зал славы баскетбола в Спрингфилде. А ведь треугольное нападение предназначено не для прямого продавливания обороны, а для ухода от давления защиты. Если игроки противника успевают расставиться, то атаковать приходится там, где они определили и где они сильны. Разумнее даже не пробовать, просто сконцентрировать свои ограниченные ресурсы в другом месте. Почему же кажется, что умение выдающегося мастера не требует от него никаких усилий? Причина не только в том, что мастера владеют процессом, Они действительно делают меньше, чем другие, неопытные люди. Они прикладывают силу только там, где она будет эффективной, и не утомляют себя лишними и бессмысленными усилиями. Как заметил кто-то после схватки с Эдзигоро Кано, создателем дзюдо: "Бороться с Кано всё равно, что бороться с пустой курткой". Так можете действовать и вы. Вы в меньшинстве, на вас нападают с тыла, не хватает денег, Что это не обязательно недостатки, они могут оказаться и преимуществом. При таких условиях мы с меньшей вероятностью бросимся в самоубийственную лобовую атаку. Такие условия вынуждают нас проявлять изобретательность, искать обходные пути и делать для победы всё возможное, но только не бросать врагам вызов там, где они сильнее. Эти условия говорят нам: не идите в лоб. Преимущество в размере или силе Часто становятся причиной реальной фатальной слабости. Инерция успеха мешает нам разрабатывать новые методы. Крупным компаниям и весомым людям не зачем заботиться об эффективности. Они могут прибегнуть к грубой силе, и этот метод у них работает до какого-то момента, пока они не встретят вас, а вы не переиграете их с помощью искусных непрямых маневров, потому что откажетесь сталкиваться с ними лоб в лоб в единственной ситуации, когда они сильны. Мы играем в игры, где слабый побеждает сильного, поэтому не надо пытаться уравнять силы. Конечно, природный инстинкт всегда предлагает нам толкнуть в ответ на толчок. Но боевые искусства учат нас другому: надо игнорировать это побуждение. Не следует отталкивать, лучше потянуть противника на себя и вывести его из равновесия. Стратегия чёрного хода предоставляет колоссальные возможности, и они ни в коем случае не ограничиваются военным делом или бизнесом. Философ Сёран Кьеркегор редко стремился убеждать, давя авторитетом. Он использовал метод, который называл непрямой коммуникацией. Кьеркегор -Кьер использовал псевдонимы, причём каждая вымышленная личность воплощала какую-нибудь точку зрения. Получалось рассмотрение темы с разных сторон, которое эмоционально и драматично передавало его взгляды. Он редко говорил: "Делай так" или "Думай эдак", Вместо этого он показывал новые способы посмотреть на мир и понять его. Не пытайтесь никого убеждать, оспаривая многолетние укоренившиеся воззрения. Ищите общий язык. Найдите рычаги, которые заставят вас выслушать. Создайте альтернативу, которую поддержат так много людей, что противники добровольно откажутся от своих взглядов и перейдут в ваш лагерь. То, что приводит к результату, не всегда изначально выглядит самым впечатляющим. Иногда кажется, что вы срезаете путь или играете нечестно. На вас могут давить, вас могут обвинять, словно придерживаться полезного для себя какого-то жульничества. Не занимайтесь самобичеванием. Уверяю, вас на него спровоцировали. Вы ведёте себя подобно настоящему стратегу. Не транжирьте ресурсы в надежде, что это сработает. Не тратьте энергию на сражения, куда вас втягивают себя любви и гордыни. Сражайтесь там, где это оправдано тактически. Верите или нет, но это трудный путь. Именно поэтому он и работает. Помните, иногда самая длинная кружная дорога кратчайшая возможность попасть домой. Обратите препятствия против препятствий. Мудрый человек извлекает пользу даже из своих врагов. Плутарх. Махатма Ганди не сражался за независимость Индии Всё сотворила сама Британская империя, и как это бывает, всё проиграла. Конечно, это было сделано преднамеренно. Разработанная Ганди тактика сатьяграхи, несотрудничества и гражданского неповиновения показала. Действия можно понимать по-разному. Это не всегда движение прямое или даже показательны. Суть движения может заключаться в позиции, в отстаивании своей точки зрения. Иногда вы преодолеваете препятствия, не нападая на них, а отступая и позволяя им нападать на вас. Вместо того, чтобы действовать самому, можно использовать себе во благо чужие действия против вас. Ганди был слишком слаб для борьбы с силами, которые хотел сломить. Он опирался на слабость, преувеличивал её, демонстрировал свою уязвимость. Он говорил самой мощной оккупационной армии в мире: "Я иду к океану за солью, прямо нарушая ваши законы". Вождь с последователями действительно на пешком отправился к морю, где принялся демонстративно выпаривать соль, не платя налог. Этой акцией гражданского неповиновения Ганди дразнил противника. Что вы собираетесь делать? В том, что мы делаем, нет ничего плохого. Но власти оказались перед дилеммой: продолжать неприемлемую политику, либо отказаться от борьбы. Оба выхода были плохи. Гигантская военная сила Нейтрализуется. Само ее применение становится непродуктивным. Мартин Лютер Кинг младший, борец за права чернокожих в Америке, пошедший по стопам Ганди, говорил своим последователям: нужно встречать физическую силу душевной силой, то есть использовать силу противоположного. На насилие нужно отвечать миролюбием, на ненависть любовью, тем самым зло и несправедливость будут изобличены. Противоположности способны работать в тандеме. Бездействие может быть действием. Оно использует чужую силу и позволяет нам применять её как собственную. Дайте ей или препятствию работать на вас. Вспомните про русских, которые разбили Наполеона и нацистов, не защищая жёстко свои границы, а отойдя вглубь страны и предоставив зиме бороться с врагом, увязшим в сражениях далеко от дома. Можно ли это считать действием? Естественно. Возможно, ваш враг или препятствие неодолимы. Так бывало нередко. Возможно, у вас нет возможности победить с помощью упорства, или вы не желаете рисковать, обучаясь по ходу дела. Хорошо, но это еще далеко не капитуляция. Стоит признать, с какими-то бедами вам действительно не удастся справиться, как бы вы ни старались. Вместо этого надо найти способ использовать это бедствие и его энергию себе на пользу. На реке Миссисипи сильное течение. До изобретения парового двигателя для преодоления стремнин к капитаны связывали суда шершей в разные стороны канатом, который перекидывали через дерево или камень. Река несла одно судно вниз по течению, тем самым поднимая второе в направлении истока. Вот пример, как вместо борьбы с препятствиями можно обратить их себе на пользу. Известна история об Александре Македонском, в юности обратившем себе на пользу непреодолимое препятствие. Окружение будущего царя получило первый намёк что амбициозный паренёк может завоевать весь мир. Ещё мальчиком Александр объездил коня Буцефала, а это не удалось даже его отцу, царю Филиппу II. Много наездников пытались укротить коня силой и хлыстом, но он их сбрасывал. Александр же добился успеха просто впрыгнув в Буцефалу на спину и удержавшись на нём, пока он не перестал бесноваться. Измотанному коню осталось только покориться хозяину. Правда рассказывает Александр, всё же применил военную хитрость. Он сначала развернул буцефала мордой к солнцу, чтобы конь не боялся своей тени, и только потом прыгнул ему на спину. Но как бы там ни было, верный конь 20 лет носил Александра в битвах. А что насчёт ваших препятствий? Иногда мы должны учиться у Амелии Эрхард и действовать, но в других случаях нам следует увидеть, что лучше отказаться от действия. иногда в жизни пригождается терпение дождаться пока препятствие не исчезнет само дайте двум соперникам разобраться между собой не встревайте в свару иногда лучшее решение проблемы требует от вас меньше а не больше когда мы желаем чего-то слишком яростно то можем сами оказаться своим худшим врагом в своем усердии мы срываем резьбу с винта который желаем закрутить и в итоге не добиваемся нужного Мы буксуем в снегу или грязи, зарываясь всё глубже и не выбираемся из колеи. Мы так поглощены движением вперёд, что забываем о существовании других способов добраться куда нам нужно. Мы не понимаем, что иногда лучший способ продвинуться вперёд это стоять на месте, а в некоторых ситуациях даже шагнуть назад. Просто ничего не делайте. Стойте смиренно. Но мы ломимся и ломимся, чтобы получить прибавку к зарплате, найти нового клиента, помешать свершению какого-нибудь события. Может быть, лучший способ получить желаемое пересмотреть свои желания или выбрать совершенно другую цель, а препятствия использовать как возможность исследовать новое направление. Поступив таким образом, мы, возможно, создадим новый проект, который увеличит наши доходы. Может статься эффективнее привлечёт клиентов их игнорирование, обнаружится, что они предпочитают работать с теми, кто менее навязчив. Или мы пересмотрим отношение к беде, которой боялись. Возможно, окажется, что из нее получится извлечь пользу, когда и если она действительно случится. Мы ошибочно считаем, что продвижение вперед единственный способ прогресса и единственный путь к победе. Но иногда для устранения препятствия лучше постоять на месте, пойти в обход или отступить. Для таких действий нужно определенное смирение. Вам придётся признать, что изначальный способ несостоятелен, что вы не можете добиться своего традиционным способом. Ну и что с того? Важно, даст ли метод желаемый результат. И давайте договоримся. Обращение препятствия против препятствия это вовсе не то же, что ничего не делание. Пассивное сопротивление на деле невероятно активно. Просто такие действия требуют дисциплины, самоконтроля, бесстрашия, решимости и высшей стратегии. Саул Алинский, американский общественный деятель, стремившийся улучшить жизнь бедняков, полагал: если достаточно сильно упираться в негатив, он повернётся обратной стороной. В любом плюсе есть минус, в любом минусе есть плюс. Действие это преодоление, это путь насквозь, на обратную сторону, обращение негатива в позитив. Это звучит обнадеживающе. Мало какие препятствия окажутся слишком велики для нас. Ведь те размер даёт преимущество, так как мы можем обратить размер против самого препятствия. Помните, замок выглядит неприступной крепостью, но при осаде может превратиться в тюрьму. Вся разница в смене подхода и действия. Можно обратить преграды в свою пользу. Пусть они выполняют трудную работу за вас. Иногда это означает, что не следует пытаться изменить препятствие, а лучше оставить его в покое. Чем быстрее скачет буцефал, тем скорее он устанет. Чем жёстче реагирует полиция на акции гражданского неповиновения, тем больше сторонников привлекает их причина. Чем сильнее борьба, тем легче противникам. Чем больше вы боретесь, тем меньше вы достигаете, если не считать утомления. Так и с вашими проблемами. Направляйте энергию Если обстоятельства как будто бы вынуждают тебя прийти в смятение, уйди поскорее в себя, не отступая от лада более, чем ты вынужден, потому что ты скорее овладеешь со звучием, постоянно возвращаясь к нему. Марк Аврелий. Американский теннисист Артур Эш младший представлял собой примечательное противоречие: ради выживания в условиях сегрегации. В 1950-х и 1960-х он научился у своего отца скрывать чувства и не проявлять эмоций на корте. Никакой реакции, никакого расстройства при пропущенных ударах, никаких выкриков. Будучи чернокожим, он не мог позволить себе красоваться, праздновать или выказывать утрированное усердие. Однако его стиль игры совершенно не сочетался с показной маской. Вся энергия, которую он вынужден был подавлять, выливалось в смелую и изящную форму. Его лицо ничего не выражало, а тело было живым, текучим, ярким и подвижным. Лучше всего описывают этот стиль его собственные слова: раскрепощен физически, собран ментально. Это сочетание создало почти непобедимый теннис Артура Эша. Как человек он держал себя в руках, но как теннисист был безшабашен и смел. Он бросался за мячами и брал подачи, заставляя всех раскрывать рот от изумления. Он мог делать это, поскольку обладал самой нужной свободой внутренней. Другие игроки могли праздновать победу, гневно смотреть и рычать на судей и оппонентов, не справляться с давлением важных матчей, но не Эш. Его принимали за бесчувственного и закрытого. Конечно, чувства у него были, но он использовал их в качестве топлива для своей взрывной скорости, для своих смешей и резаных ударов. Раскрепощённость в игре не имела ничего общего со сдержанностью его поведения. Не взгоды могут ожесточить вас, а могут раскрепостить и сделать лучше, если вы это позволите. То, что делал Эш, характерно для многих чернокожих спортсменов. Боксёр Джо Луис знал, что белые болельщики-расисты не любят эмоциональных чернокожих, поэтому скрывал чувства за неподвижным пустым лицом. Он выглядел в бою не человеком, а роботом, и этим запугивал противников. Невыгодную ситуацию на ринге он смог обратить себе на пользу. В нашей жизни много ограничений, правил и социальных норм, которые необходимо соблюдать и которые мы предпочли бы игнорировать. Дресс-код, протокол Бюрократические процедуры, юридические обязательства и корпоративная иерархия всё это предписывает нам, как следует себя вести. Если призадуматься, правила могут показаться гнетущими и даже удушающими. Но если мы не будем осторожными, они могут вытолкнуть нас из игры. Вместо того, чтобы расстраиваться, можно использовать их в толком. Они могут питать наши действия, которые в отличие от характера становятся от раскопощённости только лучше. Пока все вокруг одержимы соблюдением правил, мы мягко подрываем их и обращаем себе на пользу. Представьте себе реку. Если создать в воде рукотворное препятствие, то оно не просто ограничит течение, оно позволит накопить энергию, которая с помощью гидроэлектростанции пойдёт по городам. Туссен-Лувертюр, гаитянский раб и лидер гаитянской революции, ставший генералом, так раздражал своих французских врагов, что они заметили. Сэтомфет Донк Лувертюр парту. Этот человек повсюду пробивает бреши. Туссон был подвижным и неудержимым, поэтому добавил к фамилии прозвище Лувертюр. Овертюр открывание, разрыв, брешь, проём, пролом. По традиционной версии прозвище подразумевало, что он устраивает бреши в рядах противника. Но у слова есть и иной смысл. В его жизни было множество препятствий, и всё, что мог, он превращал в возможности. Зачем нужны войска, политика, горы? Или Наполеон что, был из другого теста? И тем не менее, когда ломаются проекторы, нет возможности показать презентацию, мы понимаем, всё пропало. Хотя на самом деле надо просто отодвинуть технику в сторону и побеседовать без слайдов. Мы сплетничаем с коллегами вместо того, чтобы заняться чем-то полезным. Мы изображаем действие вместо самого действия. Подумайте о спортсменах, которые находятся на кураже или в ударе. Казалось бы, непреодолимые обстоятельства сдаются перед этим их состоянием. Отыгрывается огромное отставание в счёте, каждый пас или бросок доходит до цели, усталость улетучивается. Таким атлетам можно помешать выполнить то или иное действие, но нельзя не дать достичь цели. Внешние факторы могут повлиять на конкретный путь, но не на общее направление вперёд. Какие ни удачи нашей жизни могут устоять перед таким изящным, ловким и мощным мастерством? Чтобы раскрепоститься и физически, и психически, не нужен талант. Но ведь это просто безрассудство. Мы хотим действовать правильно, закрепоститься и физически, и психически. Это тревожное расстройство. Это не работает. В конце концов мы сломаемся. А вот физическая раскрепощённость в сочетании с ментальным контролем это сила. Она сводит с ума наших соперников. Они думают, что мы с ними играем. Она бесит, словно у нас получается всё само собой, словно мы отключились от мира, словно мы невосприимчивы к внешним стрессовым факторам и ограничениям на пути к своей цели. Потому что так оно и есть. Захватывайте инициативу. Лучшие люди не ожидают шансов. а ухватываются за них, осаждают их, завоевывают и заставляют прислуживать. Эдвин Чапин, американский проповедник и публицист. Весной 2008 года президентская кампания Барака Обамы оказалась под угрозой. В критический момент разразился расовый скандал. Выступление преподобного Иеремии Райта, духовного наставника кандидатов в президенты, грозило разорвать тонкую связь между чёрными и белыми избирателями. Райт заявил, что Америка построена на расизме, и Бог проклял её за ущемление прав чернокожих. Расовые, демографические, религиозные споры в момент сплелись в плотный клубок. Это была катастрофа, которую не могут пережить политические кампании. Большинство кандидатов оказываются парализованы страхом и не могут предпринимать никаких действий. Типичная реакция скрыть, игнорировать, затемнить, дистанцироваться. Можно как угодно относиться к политике Обамы, но то, что произошло дальше факт. В один из худших моментов избирательной кампании он перешёл в неожиданное наступление. Вопреки всем советам и условностям, он решил действовать. Так как негативная ситуация на самом деле является возможностью для обучения. Обама использовал внимание и энергию, сконцентрированные вокруг завязавшейся полемики, чтобы собрать национальную аудиторию и обсудить расовый вопрос. Ключевым моментом стала его речь, сейчас известная под названием Более совершенный союз. Обама обратился к проблеме напрямую. Он не только нейтрализовал потенциально фатальные дискуссии, но и укрепил свои позиции среди избирателей. впитав энергию негативной ситуации, его компания набрала достаточно силы, чтобы привести его в итоге в белый дом. Если вы думаете, что стоит просто не пропускать подворачивающиеся на пути шансы, то вы не достигнете величия. На это способно любое мыслящее существо. Чему вы должны научиться, так это умению двигаться вперёд, когда все вокруг видят катастрофу. Именно в такие, с виду неудачные моменты можно быстро действовать и внезапно притянуть к себе победу. Вопреки всеобщим ожиданиям, другие пали духом, но мы не должны этого делать. Мы смотрим на этот миг по-другому и действуем соответствующим образом. Игнорируйте политику и сосредоточьтесь на блестящем стратегическом совете, который однажды дал старший советник президента Билла Клинтона Рам Эмануэль. Серьёзный кризис не должен проходить впустую. Дела, которые долго откладывались и тянулись, теперь стали срочными, и нужно с ними разобраться. Кризис даёт нам возможность сделать то, чего мы не могли сделать раньше. Если вы взглянете на историю, то увидите, некоторые величайшие лидеры использовали потрясения или негативные ситуации, чтобы протолкнуть необходимые реформы, те, которые в другой ситуации имели бы мало шансов на реализацию. Мы можем применить это и к собственной жизни. Вы всегда планировали что-то сделать: написать сценарий, отправиться в путешествие, начать бизнес. обратиться к потенциальному наставнику, начать какое-то движение. Что ж, пусть теперь что-то произошло. Пусть даже нечто ужасное. Несчастный случай или трагедия, используйте это. Возможно, вы прикованы к постели на период реабилитации. У вас появилось время писать. Переполняющие болезненные эмоции можно превратить в материал для литературного труда. Вы потеряли работу или порвали с кем-то отношения? Это ужасно, но теперь у вас нет помех, чтобы отправиться в путешествие. У вас проблема? Теперь вы точно знаете, о чём говорит с таким наставником. Используйте момент, чтобы реализовать тот план, что давно сидел в вашей голове. Для химической реакции требуется катализатор. Так пусть нынешнее неприятное событие станет вашим катализатором. Обычные люди отшатываются от негативных ситуаций так же, как и от неудач, и изо всех сил стараются избежать неприятностей. Великие люди делают противоположное. Именно в таких ситуациях они проявляют себя лучше всего. Они обращают личную трагедию или несчастье, а на самом деле всё, что угодно, себе на пользу. Взгляните на свой кризис. Вы упускаете возможность, ощущая жалость к себе, усталость или разочарование. Но вы забыли: жизнь благоволит отважным. Мы сидим и жалуемся, что нам не дали возможности или шансов, но нам их давали. В какие-то моменты нашего краткого существования мы сталкиваемся с большими испытаниями. Часто они разочаровывают и расстраивают, так как несправедливы, кажется, что они приходят в самые неподходящие мгновения. Вопрос в том, сочтём ли мы их исключительно отрицательными событиями или же перешагнём через негатив и беды и перейдём в наступление. Точнее говоря, сможем ли мы заметить, что эта проблема предоставляет возможность для решения, которое мы долго ожидали? И если вы этого не делаете, это только ваша вина. Наполеон описывал войну простыми словами: две армии сталкиваются и пытаются сражаться друг с другом. При столкновении наступает миг паники, и именно этот миг лучший полководец обращает в свою пользу. Роммель шестым чувством улавливал решающий момент в сражении. Даже в пылу схватки он ощущал точный миг, когда переход в наступление окажется наиболее эффективным. И это неоднократно позволяло ему вырывать победу из челюстей поражения. Там, где другие видели катастрофу или в лучшем случае просто обычный шум и грязь боя, Роммель выиглял возможности. Он говорил: "Мне дано чувствовать, где враг слаб". Ион атаковал со всей энергией, управляя темпом сражения и никогда не отступал. Великие военачальники ищут решающие моменты, ибо всплески энергии, приложенные к ним, пробивают бреши. Они давят и давят и давят, а потом, когда ситуация начинает выглядеть безнадёжной или скорее безнадёжно тупиковой, нажимают в последний раз, с утроенной силой. Во многих битвах, как и в жизни, две противоборствующие силы часто истощают друг друга. Победа достается тому, кто утром после целого дня утомительного сражения произносит: «Я собираюсь атаковать и разнести их прямо здесь и сейчас». Именно это и сделал Обама, не уклоняясь, не поддаваясь усталости, несмотря на долгие первичные выборы на здрав-на здрав, собрался в последний момент, трансформировал проблему и в итоге добился триумфа. Он превратил уродливый инцидент в возможность для обучения и в одну из самых глубоких речей по расовому вопросу в нашей истории. Он не только перевернул препятствие, он использовал его как трамплин. Будьте готовы, что не всё сработает. Не поддавайтесь беде, не доверяйте преуспеванию, всегда помните о привычках фортуны творить, что ей вздумается. Синека Восприятием можно управлять, действия можно направлять. Мы всегда можем мыслить ясно, реагировать изобретательно, искать возможность, брать инициативу в свои руки. Мы не можем контролировать мир вокруг нас во всяком случае не в той мере, в какой нам хотелось бы. Мы можем правильно воспринимать окружающее, затем правильно действовать, но при этом всё равно потерпеть неудачу. Запомните раз и навсегда: ничто не может помешать вам пытаться. При всей нашей изобретательности и целеустремлённости попыток, может случиться, что некоторые препятствия преодолеть не получится, потому что это просто невозможно. Некоторые действия оказываются нереальными, некоторые пути непроходимыми. Есть то, что сильнее нас. Это не обязательно что-то плохое. Мы можем перевернуть такое препятствие, используя его как ступеньку для овладения новым умением, даже если это всего лишь умение смириться с тем фактом, что неприятности случаются. Это бесконечно эластичная формула. В каждой ситуации преграда на нашем пути фактически открывает новую дорогу, где вы становитесь новым человеком. Если вас ранит любимый человек, у вас возникает возможность попрактиковаться в прощении. Если рухнул бизнес, вы можете научиться принимать это. Если вы уже ничего не можете сделать для себя, вы как минимум можете помогать другим. Как однажды сказал джазовый музыкант Дюк Эллингтон: "Проблемы это наш шанс сделать всё возможное". Всего лишь всё возможное не невозможное. Мы должны быть готовы бросить кости и проиграть, и в принципе быть готовыми к тому, что ничто не сработает. Любой, кто стремится к цели, снова и снова сталкивается с такой ситуацией. Иногда никакое планирование, никакое размышление, вне зависимости от нашего усердия и терпения, не изменят того, что кое-что не сработает. Миру не нужны лишние мученики. В нас есть всё, чтобы добиться своего, делать всё возможное и в любом случае быть готовыми незамедлительно принять его и двинуться дальше. Способны вы на это? Вы способны.